Глава 25. 30 июня, понедельник, 8 часов 30 минут. Город Красноярск, сеп номер 12, ТРЦ «Планета». Радиационный фон 250-265 микрорентген в час. Кофе в турке медленно закипал на туристической горелке. Турка была медной и абсолютно новой, на ручке до сих пор висел ценник с логотипом известного магазина товаров для дома. Дождавшись, пока гуще на поверхности начнет бурлить и пузыриться, батя погасил горелку. Достав сито, он слил через него в кружку содержимое турки и устало опустился в кресло. День выдался сложным, а бессонная ночь не прибавила сил. Командирские на руке показывали половину седьмого утра, глаза словно песка сыпанули. Но спать было некогда. В том, что помощь придет, батя не сомневался ни на секунду. Вот только когда это случится? Неизвестно. Значит, пока нужно обживаться. Запасы в торговом центре не бесконечны, к тому же у многих укрывшихся здесь людей начали появляться первые признаки лучевой болезни. Слабость, рвота и постоянно изматывающая головная боль. На поверхность меняя друг друга, постоянно поднимались поисковые группы, шерстили аптеки, добрались даже до районной поликлиники. Правда, особого успеха поиски не приносили. Практически все места, куда удавалось пробраться, были начисто разграблены мародерами. Александру Владимировичу приходилось лично контролировать такие вылазки, держать связь со старшими групп, параллельно выясняя, что в данный момент нужнее всего. Плюс к этому дозиметрический контроль, мониторинг радиоэфира, поддержание в исправном состоянии резервных генераторов, которые, видимо, вообще не были рассчитаны на столь длительную эксплуатацию. Бесконечная вереница дел, от которых у любого голова бы пошла кругом. Но батя упрямо держался. Он знал, что нужно держаться, ведь за ними обязательно придут. Расправив тельняшку под воротником горки, Александр Владимирович откинулся в кресле и покосился на кружку. Желания пить кофе не было совсем, хотя раньше он его любил. Пошарив по карманам куртки, батя взлег оттуда почти закончившуюся пачку кофеина. Закинув урод две таблетки, он запил их кофе и собрался было съесть пару злаковых батончиков. Как вдруг радиостанция на столе затрещала голосом одного из наблюдателей. «Батя, это Николаевич, на связь срочно!» «На приеме, николаевич слушаю тебя!» Стрепенувшись скороговоркой, ответил батя. «Батя, в сторону планеты идет техника. Вижу три БМП, Бардак и тигр елки «Ёлки-палки!» Александр Владимирович в сердцах шарахнул кулаком по столу. Противопоставить группе, располагающей таким количеством бронетехники, им попросту нечего. Единственный гранатометчик выбыл, а боекомплект боевых машин Авдеева почти на нуле после предыдущего боя. «Николаич, родной, давай внимательней! Может, знаки опознавательные на технике видишь? Бортовые номера, хоть что-то!» Эфир надолго замолчал. Батя сжал тангент радиостанции так, что пальцы побелели. Наконец, после затиши, тянувшегося по ощущению целую вечность, наблюдатель ответил. «Флаги, батя! У них триколор! Наши!» Помещение бывшей автомойки, которое занимали экипажи БМП, батя, несмотря на сильно обострившуюся хромоту из-за старого ранения, буквально влетел. «Авдеев! Авдеев, просыпайся скорее!» Сонный лейтенант высунулся из лежавшего на диване спального мешка, удивленно потирая глаза. «Александр Владимирович, что случилось? Что-то серьезное?» «Серьезней некуда, вставай! Нужны ваши радиочастоты!» «Ох, блин!» — Авдеев заерзал, выбираясь из спального мешка. «Сейчас, секунду! У нас же магнолии стоят, обычной болталкой на них не выйти. Нужно к БМП бежать, в планшете все записано!» Запустив бортовое электропитание, лейтенант Шустер протиснулся на командирское место в правую часть башни. Батя забрался следом, устроившись на место стрелка. «Так, сейчас, ага, вроде так...» Бормотал под нос Авдеев, щелкая одному ему известными кнопками и регулируя верниеры радиостанции. Натянув на голову шлемофон, он кивнул Александру Владимировичу, чтобы сделал то же самое. «Всем, кто меня слышит, я АГА 302 прием! Всем, кто меня слышит, я АГА 302 прием!» Торопливо зачистил лейтенант. Поначалу в наушниках стоял только сухой треск помех, но спустя пару минут сквозь статику пробился голос. «Повторите, не принял! Какой Агат? Не принял, повторите!» «302-й!» закричал в эфир Авдеев. «Я Агат-302!» «Агат-302?» Батин, нервно стучавшему пальцами по чебурашке управления боевым модулем, показалось, что голос в эфире прозвучал радостно. «Агат-302! Я Агат-310! Авдеев, ты!» «Славка!» — радостно закричал лейтенант. «Славян, да, я!» Живой! Вертеть тебя во все стороны! Где ты находишься? Прием! В планете, Слава, планете! Как понял, прием! Понял, принял! Мы летим в вашу сторону, ждите! Пара минуты на месте! 30 июня, понедельник, 8 часов 45 минут. Зато Железногорск, СЭУ ФПС номер 2 МЧС России, Радиционный фонд 3045 45 в час. Майор Захаров не любил разборы полетов, особенно если кабинетные умники, возомнившие себя гениями мысли, пытались его отчитывать. Вот и сейчас он с абсолютно непроницаемым лицом делал вид, что внимательно слушает смешно надрывающегося пухлеша в строгом, но измятом костюме. Пухляш, как назвал его про себя Захаров, надувал щеки, краснел лицом и исторгал из себя такое количество слов в минуту, что имел неплохие шансы случайно победить на выборах, мимо которых проходил магазин за продуктами. Имя, отчество и должность оратора майор не запомнил, да и не собирался перегружать голову ненужной информацией. Листило, что по факту халатного исполнения служебных обязанностей собралась чуть ли не целая комиссия, вплоть до начальника специального управления. При этом явного желания разорвать Захарова и его экипаж на лицах присутствующих не читалось. Многие просто ждали, когда выскажутся все недовольные, чтобы узнать реальную обстановку за границами Железногорска. Поэтому Валентин Данилович терпеливо молчал, изредка улыбаясь одними глазами то борттехнику, то второму пилоту. «Допустить преступную халатность в военное время значит предать не только Родину, но и всех, кто доверил этим так называемым летчикам вертолет. Однозначно, товарищи, это трибунал». «У меня все!» Пухляш рухнул в кресло, поправил пластиковую табличку со своей должностью и надолго приложился к бутылке с минеральной водой. В зале для совещания повисло тягостное молчание. Первым его нарушил полковник Скворцов, исполняющий обязанности командира сводного авиационно-спасательного отряда. Захаров не сомневался, что Скворцов станет на его защиту. Все-таки не один десяток боевых вылетов и несколько локальных конфликтов за плечами. «Товарищи!» — начал полковник, встав и уперевшись кулаками в стол. «Я понимаю позицию представителя администрации. Более того, отчасти я с ними даже согласен. Но не стоит забывать, что майор Захаров оказался в ситуации, нерегламентированной ни одной из существующих инструкций. Валентин Данилович — боевой офицер, для которого чужая жизнь многократно важнее, чем собственная». Отказаться от вылета он не мог, а в условиях атмосферного явления, природа которого нам пока не ясна, действовал грамотно и профессионально. В результате члены экипажа не пострадали, а вертолет получил незначительные повреждения, не потеряв при этом летной годности. Кроме того, экипаж провел подробную разведку местности и предоставил оперативную информацию зоны чрезвычайной ситуации. «Не вижу смысла обвинять товарища майора, более того, советую внимательней к нему прислушаться». «Это возмутительно!» — завился Пухляш. «Вы видели, какие повреждения получил вертолет? К тому же он теперь еще и радиоактивен! Как прикажете нам его использовать?» «Радиоактивен!» — начальник специального управления поднялся и поправил. «Присаживайтесь, товарищ полковник, я вас услышал». «Вот только вы не учли того, что изначально майор Захаров сам поставил под угрозу жизни своего экипажа, имея возможность вернуться в Железногорск. При всем уважении, Владимир Яковлевич, вас там не было!» — не выдержал Захаров. «У вас будет возможность высказаться, Валентин Данилович», — сухо ответил начальник специального управления. «К чему я, собственно, веду?» Чуть было не потеряв вертолет, майор Захаров вернулся с просьбой выдать ему машину побольше. Считаю это возмутительным и предлагаю экипаж от полетов временно отстранить. Не советую принимать поспешных решений, Владимир Яковлевич. Тихий невыразительный голос из дальней части зала заставил начальника спецуправления вздрогнуть. Говоривший коренастый лысый мужчина неопределенного возраста и с абсолютно незапоминающимся лицом разгладил воротник тактической куртки без знаков различия и продолжил. «Господа, давайте все-таки позволим командиру экипажа озвучить имеющуюся у него информацию. Как вы знаете, у меня есть и другие источники, так что нужно прояснить ряд моментов. Товарищ майор, вам слово». Захаров подробно рассказал о вылете в Красноярск, особо заострив внимание на встрече с группой сотрудников ФСБ и плане эвакуации выживших из ТРЦ планета. Странный мужчина, которого многие откровенно побаивались, являлся непосредственным начальником рентгена, поэтому майор понимал, как важно сейчас заручиться его поддержкой. Выслушав Захарова, начальник спецуправления прокашлялся и медленно, будто взвешивая каждое слово, произнес. «Сложившейся ситуацией мы не можем предоставить необходимое количество автомобильного транспорта. Также не сможем обеспечить безопасную транспортировку пострадавших сюда. Это ГСМ, это внушительные силы и средства. Таких ресурсов у нас попросту нет». «Никто не говорит о доставке автомобильным транспортом». Мужчина в дальней части зала улыбнулся. «Видите ли, Владимир Яковлевич, вам прекрасно известно о технике, находящейся в резерве специального управления. В частности, я говорю о вертолете Ми-26, находящемся на второй площадке и паре других машин, которые пригнали сюда из Канска, якобы для усиления сводного авиационно-спасательного отряда». Майор едва сдержал радостную улыбку, пока все шло именно так, как предполагалось, и это не могло не радовать. «Это невозможно! Ми-26 предназначен совершенно для других задач! Вы даже не представляете, чего стоило выбить этот вертолет! Мы... Мы ведь можем рассмотреть другие варианты!» Пухляш подскочил и буквально взорвался, путаясь в предложениях и краснеет возмущения. «Сядьте, уважаемый народный избранник!» Резко оборвал его мужчина. «Думаете, никто не догадывается, зачем вам вертолет? Вы же свалить хотите вместе со своей свитой, как только подвернется что-то более теплое и уютное, чем комбинат. Огорчу. Бежать некуда. Да и не получится». «Что? Что вы такое говорите?» Разом побледнем спросил бухляш. «Вы не имеете права! Имейте в виду, рано или поздно все это закончится и...» «И что?» Мужчина смерил пухлеша колючим ледяным взглядом. «Если кто-то из присутствующих забыл, основной задачей моего ведомства является защита конституционного строя и граждан Российской Федерации в условиях военного времени. Полномочия у меня соответствующие. И когда все это закончится...» Отвечать мне придется точно не перед вами». Пухляш побледнел окончательно и затих, зачем-то нелепо выставив перед собой ладони. Полковник Скворцов с интересом, наблюдавший за перепалкой, поднял руку. «Антон Николаевич, начал он. Я так понимаю, будут конкретные задачи относительно упомянутой вами техники?» «Все верно». Как ни в чем не бывало, улыбнулся мужчина. «Ми-26 необходимо подготовить к вылету, комплектовав всем необходимым. Думаю, проблем с выбором экипажа у вас не возникнет. Майор Захаров, вы знакомы с этой машиной?» «Приходилось», — кивнул майор. «Справимся, можете не сомневаться». «Замечательно. Владимир Яковлевич, а вы чего замолчали? Задумались о чем-то?» «Получается, теперь вы здесь всем...» «Руководите?» — выдавил из себя начальник спецуправления. «Какие будут распоряжения?» «Вот, это уже нормальный разговор двух разумных людей». Улыбка мужчины стала шире. «Вам необходимо согласовать список медицинского имущества, необходимого для транспортировки пострадавших, с начальником медицинской службы объекта обеспечить погрузку, оповестить технический персонал второй площадки о подготовке вылета и пригласить ко мне экипажи вертолетов в прикрытие. Сами понимаете, Ми-26 — хорошая мишень даже для пулемета. А учитывая, что обратно он пойдет с гражданскими, в том числе тяжелораненными, мы должны обеспечить максимальную безопасность. «Но ведь...» — попытался возразить начальник спецуправления. Вы меня не услышали. Экипажи сюда. Немедленно. 30 июня, понедельник, 10 часов 0 минут. Зато Железногорск, вертолетная площадка ГХК-1. радиционный фон 6085 микрорентген в час. Патриот военной полиции доставил экипаж Захарова на первую вертолетную площадку, в отличие от второй, предназначенной только для небольших вертолетов. Тут все выглядело куда серьезней. Взлетно-посадочная полоса из бетонных плит, небольшой пассажирский терминал, вспомогательная техника вдоль двойного ограждения из колючей проволоки. При этом площадка была настолько хитро укрыта от посторонних глаз глухой сибирской тайгой, что можно было попросту проехать мимо по раздолбанной армейской бетонке и ничего не заметить. В центре площадки возвышался красавец ми-26, самый крупный грузоподъемный вертолет в мире, привычная камуфлированная раскраска с желтые цифры 05 на выпуклом борту и красная звезда в основании хвостовой балки. Возле вертолета деловито урчал насосной установкой и ярко-оранжевый топливозаправщик на базе «Краза». Сновали техники в синих комбинезонах. В общем, кипела привычная взгляд у любого летчика аэродромная жизнь. Чуть в стороне замерли два ударных вертолета Ми-24 зачехленными брезентом кабинами. Мысль о том, что крокодилы будут сопровождать и прикрывать в полете его машину заставило майора непроизвольно улыбнуться от нахлынушей вдруг ностальгии по горным ущельям Северного Кавказа. Майор Захаров задумчиво перелистывал руководство полетной эксплуатации вертолета Ми-26, освежая в голове подзабытые знания. Ему уже приходилось летать командиром на такой машине, но это было давно, еще в Чечне. В принципе, за прошедшие годы Ми-26 особо не изменился. Он по-прежнему оставался крупнейшим в мире вертолетом и все так же мог утащить в своем бездонном череве население маленькой африканской страны. Немного модифицировали авионику, стало больше новомодных дисплеев и меньше аналоговых приборов, уважаемых захарвом за простоту и надежность. Что-то изменили в двигателях, незначительно уменьшив расход топлива, но в целом ничего нового. Марченко и Михайлов тоже знали машину неплохо. Оба не так давно проходили переподготовку в авиалесоохране, так что выполнять полеты на Ми-26 экипаж Захарова мог без особых проблем. «Обживаешься, командир?» — поинтересовался Михайлов, поднявшийся в кабину. «Да, потихоньку», — кивнул Валентин Данилович. «Плохо, что топливо в запасе только на одну попытку. Ну и все эти экранчики смущают, как бы они просто не погасли, если небо снова светиться начнет. Топливо 6 тонн всего. Уточнил второй пилот, подливая в эмалированную кружку кофе из термоса, и больше в обозримом будущем не предвидится. Зато с нами пара двадцать четвертых пойдет, продолжил Захаров. Но оно к лучшему там ребята надежны и сканска, прикроют в случае чего. Шести тонн в аккурат хватить должно при нормальных погоде и ветре. Пожал плечами борт-инженер. Но по факту, кто его знает, по факту в небе разберемся. Усмехнулся Захаров. «Командир, лопасти несущего винта не над гребнем!» Поглядывая в руководство, доложил бортехник. «Выключатель проверка управления на земле включен, насосная станция включена, давление проверено нормальное. Рычаг общего шага на нижнем упоре, ручка управления нейтральна, работает основная гидросистема» ответил Захаров согласно карте проверки перед запуском. «Тормоз несущего винта торможен противопожарная система включена, положение огнетушения, перекрывные краны открыты, топливные насосы включены, пожарные краны открыты. Пошел отбор воздуха в магистраль запуска двигателей, командир». «Отлично!» — кивнул Захаров. «Табло готов к запуску, горит, переключатель запускаемого двигателя левый, проблесковые маяки включены». «Можем запускаться, ребята!» «Михайлов, дай связь с вертолетами прикрытия!» «Валентин Данилович!» — тревожно окликнул майора второй пилот. «Гляньте на стекло!» «Вот же!» — выругался себе под нос Захаров. Крупные, но пока еще редкие капли начинающегося дождя монотонно шлепали по остеклению кабины, оставляя за собой маслянистые черные отцажи следы. «Майор же моментально представил, как зашелся бы сейчас в истеричном треске дозиметра и поежился. Не вовремя, ох, как не вовремя. И ведь не подгадаешь, ведь с погодой. Небо теперь постоянно одного грязно-серого цвета. «Может, переждем?» – неуверенно предложил Марченко. «Переждем, ага», – протянул майор. «Думается, мне погода лучше уже не станет. Запускаемся, соколы!» «Сирюса, старт! Я 05 двигатели запущены, контрольное висение выполнил», – сообщил Захаров диспетчеру. «Прошу разрешения на взлёт». «05-й, взлет. 05 взлет – ответил диспетчер. «На старте юго-западный, 5 метров в секунду, порывистый, погода портится, будьте аккуратней». 0, 5 взлёт разрешили», – подтвердил Захаров. «Спасибо, не волнуйтесь, мы быстро» пятый, я двести На связи, товарищ майор?» — раздался в гарнитуре шлемофона голос командира одного из вертолетов прикрытия. 05, пятый, двести ответил майор. «На приеме!» «Погода-то к себе, 05 пятый. Как действовать будем?» Зайхаров задумчиво постучал пальцами по колену, глянул на небо, словно надеясь увидеть хоть какой-то просвет в облаках. Однако низко новейшее свинцовое небо не спешило радовать майора. «У меня горючки часа на два максимум. Думать некогда, 202-й. Взлетаем и летим на Красноярск». «Принято, товарищ майор. 206-й пойдет первым, потом вы. Я сразу за вами. Будем надеяться, что гроза не начнется». «Сплюнь, 202-й, и по дереву постучи!» — с усмешкой посоветовал Захаров, хотя на душе отчетливо скребли кошки. «Ну что, соколы?» — повернувшись к экипажу, улыбнулся майор. «Поехали!» Поднимая вокруг тучи пыли, Ми-26 оторвался от бетонной площадки и стал медленно набирать высоту. По бокам от него резво спаркнула пара Ми-24 на фоне огромного транспортника, больше похожих на юрких стрикоз. Набрав нужную высоту, Захаров плавно развернул машину и расслабился. Все-таки в воздухе он чувствовал себя гораздо комфортнее, чем на земле. Привычная обстановка успокаивала. Ровный гул двигателей, мягкий желтый подсвет приборных панелей. Двадцать четверка, подмигивающая чуть впереди навигационными огнями на хвостовой балке. Не наживший к пятому десятку лет ни семьи, ни даже собственной квартиры, Захаров только в небе мог с полной уверенностью сказать «Он дома». 05 Брюса контроль, набирайте тысячу, пересечение 700 доложить». Глянув на высоту мер, майор ответил диспетчеру. Пересекаю 700, набираю 1000. Видимость плохая, дымка, дождь. М -м -м -м -м. Эфир затрещал, поперхнулся помехами. Захеров выругался и попробовал еще раз связаться с диспетчером. В этот раз, кроме статики, он вообще ничего не услышал. Все, мужики, связи с землей нет, заключил майор. Марченко тревожно посмотрел на него и спросил. На с прикрытием. Попробуйте с ними связаться, Валентин Данилович. Сейчас, кивнул командир, переключая Верньеры радиостанции. 202, 206, я 05. Потеряли связь с Землей, как меня слышно. 202 слышу четко и ясно, связи с землей не имею. 206-й на приеме, связь отличная, земля молчит. Принял. Курс в высоту не меняем. Захаров улыбнулся. Главное, что вертолеты прикрытия не молчат, а без диспетчера они как-нибудь пару часов протянут. «Командир, а сколько там примерно народу будет?» — поинтересовался Михайлов. «Рентген говорил, что в планете около сотни человек», — ответил майор. «На совместимость 80, а если ранеными?» Борттехник наморщил лоб, вспоминая. «60 вроде?» «Да, плюс медики сопровождающие», — кивнул Захаров. Ну ничего, доковыляем и с перегрузом. В Чечне под сотню грузилось бывало, с Моздока. Нормально. А остальные как, Валентин Данилович, с сомнением спросил Марченко. Мы ведь не всех заберем, получается. Нет, не всех. Дети, женщины ранены, это в первую очередь. А остальных как же? Остальные на броне, маршем. Трасса относительно чистая, бронетехника пройдет без проблем. Два вылета нам сделать горючки не хватит. «Понял, командир!» Второй пилот кивнул и задумчиво посмотрел в окно. «Предчувствую меня какое-то, знаете, не очень хорошее!» «Ты вот что, Паша!» Захеров внимательно посмотрел на второго пилота. «Про предчувствие мне свое на площадке расскажешь после посадки. А сейчас за приборами лучше следи!» Договорить майор не успел. Вертолет вдруг тряхнуло, ручка управления дернулась в сторону. «Командир!» – скрикнул Марченко. «Нормально все! сквозь зубы ответил майор. «Машина большая, идет тяжело, такое бывает!» «Я не о том, Валентин Данилович, смотрите!» Захаров внимательно смотрелся в горизонт и почувствовал, как вспотели ладони. 05, я 206 раздалось в эфире. «Наблюдаю зарево что ли? Сильно левее Красноярска, не могу пока разобрать!» Майор промолчал. Он с ненавистью сверлил взглядом едва различимую замельтешением дворников тонкую зеленоватую полоску света на горизонте. Что же ты, сука! Едва слышно прошипел он. Что же ты тварь именно сейчас? 05 какие действия, уходим обратно. 05 прием! Захаров сжал зубы так, что щелкнула челюсть, выдохнул, нажал кнопку приема передачи. 206 продолжаем работу курс высоту и скорость не меняем 202 то же самое может вернемся сомнением в голосе предложил бортехник. если вернемся больше не взлетим топлива не хватит тихо и отчетливо произнес майор Сияние левее в этот раз будем надеяться что нас не заденет а можно было как-то ну подгадать не знаю пожал плечами второй пилот чтобы снова в него не попасть. «С этой штукой не прокатит», – мрачно ответил Захаров. «Сияние появляется спонтанно, графика у него нет».